«Мика». На следующее утро после свадьбы Сиена с Клифом заехали к нам. Для Дэниела этот визит стал неожиданностью, но я-то знала, для чего они здесь. Мы как раз собрались завтракать, когда они появились. «Разве прямо сейчас вы не должны ехать в аэропорт?» Взглянул на свои наручные часы Дэниел. «У нас еще есть два часа!» Легкомысленно отмахнулась Си. К тому же я не могла не попрощаться перед полетом со своим братом. Кто знает, когда мы увидимся в следующий раз. Ее голос надломился, глаза заблестели от навернувшихся слез. Беременные часто плачут, да? «Я не умираю, Си», — снисходительно заметил Дэниел, которого, возможно, удивила повышенная сентиментальность сестры. «Да, ты только живешь по ту сторону океана», — проворчала она. — Не думаю, что ты будешь сильно скучать, миссис Лэнгтон. Он кивнул в сторону ее руки, палец которой украшало обручальное кольцо с бриллиантом. — Обещаю, что не будет. Глиф приобнял жену за талию. — В любом случае, мне тебя будет не хватать. Сиена обняла Дэниела, затем посмотрела на меня. — И тебя, Мика. «Я так рада, что мы с тобой подружились!» Она и меня не обделила объятиями. Я заверила ее, что эти чувства взаимны. «Есть еще кое-что!» Вернув внимание к брату, сказала она. Пришло время главной новости. «Я не могу улететь, не сказав тебе, что где-то примерно через 8 месяцев ты станешь дядей!» Девушка замолчала с неуверенной улыбкой ожидая его реакции. Ей и правда потребовалось мужество, чтобы признаться ему. Некоторое время Дэниел молчал, и я уже начала беспокоиться. Неужели опасения Сиены были не напрасны? Но затем он тепло улыбнулся ей и раскрыл для нее свои объятия, которые та с облегчением приняла. «Поздравляю!» поцеловав сестру волосы, произнес Дэниел потом посмотрел на Клифа, «Вас обоих!» Это был трогательный, семейный момент, и я была рада разделить его с людьми, которые стали близки мне. Пусть наше знакомство состоялось не так давно, но потом что-то случилось, будто тень наползла на мои глаза. Стало трудно дышать. Я смотрела на мужчину, которого люблю, на его выражение радости за Сиену. Он был счастлив, он никогда не будет смотреть на меня так, так, словно я могу совершить для него чудо. Если однажды Дэниел захочет детей, я не смогу дать ему их. И то, что раньше всего-навсего было досадным, вдруг превратилось в проблему, решения которой не было. Я медленно вдохнула и выдохнула, пытаясь привести в норму зачастившийся пульс. Благо, никто ничего не заметил. Я продолжала улыбаться и делала это до тех пор, пока Сиена с Клифом не отправились в аэропорт. Все это время внутри меня отлело что-то ноющее, причиняющее боль, раньше мне неведомую.